15. Добрый день, господин адмирал, — встретил Каина Иннокента, настоящий начальник летной академии, полковник Алимов, мужчина лет 50, руководивший авиашколой с момента ее открытия и сохранивший должность при новой власти. Добрый. Вы в последнее время редко к нам заглядываете. Каин невольно усмехнулся, он вообще в академии в пятый раз. Что поделать дела? Понимаю. Но этот день я пропустить не мог. «Да, сегодня у нас торжественный день, выпускаем четвертый состав», — с гордостью заявил Алимов. Каин посмотрел на полковника и не мог понять, действительно ли он искренне радуется или же просто притворяется. Но не мог же такой старый вояк и не понимать, что эти мальчики и девочки по большей своей части продукт одноразового использования. Хорошо, если половина выживет после первого же серьезного боя, и только процентов пять от всего объема выпуска станут действительно достойны звания пилотов потому что именно война станет их реальной школой пилотирования, а не стены Академии. «Скорее боится», — подумал Иннокент. «Оно и понятно. В последнее время, после волной прокатившихся акций неповиновения, КФБ прямо-таки лютует в поиске неблагонадежных врагов Союза и их пособников. Тот, кто прямо высказал свое недовольство чем-либо враг, кто слышал и не доложил, куда следует пособник». Академия уже лишилась нескольких своих преподавателей, что, естественно, не могло не сказаться на качестве обучения, не в лучшую сторону, естественно. Возникла даже мысль остудить пыл Артура Баренцова в охоте на ведьм, или даже неосознанной мести за смерть отца, а то еще немного, и можно остаться без профессиональных кадров, а это чревато весьма неприятными последствиями. «Так и сделаю», — подумал Каин. «Идемте, сэр, вы подоспели вовремя, торжество уже начинается». Полковник Алимов проводил Каина в актовый зал, где уже собирались выпускники в нарядной парадной форме. Не хватало только погон с двумя маленькими звездочками. Вот их-то и собирались вручить в торжественной обстановке вместе с дипломами. Смирно. Выпускники вытянулись в струнку, приветствуя вошедших. Иннокент и Алимов вошли на трибуну и заняли места за столом, где уже сидели прочие преподаватели и инструкторы. Вольно. Только что, севший на стул Алимов, вновь встал и прошел за трибуну. «Господа курсанты, сегодня для вас наступает знаменательный день», — начал он произносить речь, мало чем отличающуюся от прочих трех речей, что он уже успел произнести перед предыдущими выпусками. «Сегодня вы становитесь полноценными защитниками Союза независимых миров. Уже завтра вы разъедетесь по своим частям, где начнете нести службу на благо нашей Родины». Начальник академии продолжал что-то говорить, а Каин вспоминал свои чувства, когда он также стоял в предвкушении получить, наконец, заветный погон ретинанта. Вот только он был минимум на пять лет старше самого старшего из присутствующих здесь курсантов-выпускников. «Господин контр-адмирал, может, вы что-то хотите добавить?» Каин опомнился и едва удержался от того, чтобы переспросить, что выглядело бы очень глупо. Полторы сотни человек смотрели на него с ожиданием, надеждой, что вполне объяснимо, раз уж торжествовался самый главный начальник академии, значит, это неспроста. — Что ж, я вас не разочарую, — подумал Иннокент и встал. — Конечно. Ваш непосредственный руководитель сказал все, что нужно было произнести, и повторяться я не собираюсь. Я хочу лишь сказать, что у меня для вас есть подарок. Как раз вчера поступила первая партия новых самолетов, на которых вам предстоит летать. А посему лучшие из вас уже сегодня могут опробовать новые птички. В возгласе «Ура!» потонул весь зал, аж стекла завибрировали. Иннокент едва удержался от того, чтобы не заткнуть уши пальцами. «Но теперь вы для них не только герой войны с Конфедерацией, но еще и отец родной», — улыбнулся Алимов. Иннокент только поморщился и неслышно прошептал. «Скорее, гробовщик». И хоть после торжественной церемонии выпуска намечался грандиозный банкет, никто из лучших, окончивших Академию круглыми отличниками, не отказался опробовать птичек. Более того, плевать они хотели на банкет, поскорее бы оказаться за штурвалом и получить тот кайф от полета, который они так стремились получить и о котором мечтали, возможно, с самого детства. Каин тоже намерялся полетать на стриже, просто для того, чтобы понять, на что он способен в принципе и что можно ожидать и требовать от пилотов. «Вот и аэродром. В начале взлетной полосы стоят 15 горбатых машин. Ну, натуральные инвалиды, не дать не взять. Машины подготовлены», — спросил Иннокент у начальника аэродрома, встречающего высокую делегацию. «Новоиспеченные пилоты, те, что лучшие в количестве 14 человек, уже бежали к машинам, что-то радостно выкрикивая, наверное, деля между собой машины по каким-то своим критериям. Хотя они все выглядели одинаково, даже бортовых номеров и тех нет. Полностью. Вооружение». Э, сэр, вы же сказали, что будет только пробный полет. Зачем вооружение? Да, полет пробный, но мою машину даст носить и вооружением. Заодно проведу стрельбы на соседнем полигоне. Ракеты тоже вешать? Ладно, можно без них. Как летают ракеты, я и так знаю. Тогда мы мигом. Начальник аэродрома отошел и быстро с кем-то заговорил по рации, приказывая на одном из самолетов заправить пушечные короба ГПД снарядами. Вскоре к первому стежу техники подкатили тележки с боеприпасами и завозились с люками технических ниш. «Все готово», — отчитался начальник аэродрома. «ГПД и пулемет заправлены». «Отлично». Каин обошел крохотный самолет, почти игрушка. Качается на шасси даже от несильного нажима на крыло. Взял из рук механика шлем и полез в тесную пилотскую кабину. «Остальные полетят после того, как приземлюсь я», — сказал он, ожидающий молодым летчикам, явно рассчитывавшим, полетать вместе с адмиралом. Почитайте пока инструкции». «Есть, сэр». «Не слишком радостно в разнобой?» ответили они.